Имя восьмое. «Король-медведь». Странно, но будто именно этого письма не доставало, чтобы оживить поиски. Глаза извель, обычно полные глубокой и спокойной грусти, сейчас светились изнутри. Нет, не светились. Полыхали ровным пламенем. Ведь у ока появилась цель. Собрав нас четверых следующим утром, она объявила новый план. «Чем больше книг мы перебираем, — тем дальше мы от цели. Я подумала, что, возможно, мы просто не там ищем. Ниточки всей этой истории могут тянуться не от полузверей или железа. Что, если мы что-то упустили?» Мы с Атосом задумчиво переглянулись. «Я рассказал все, что знал о существах. Гардио и Лис сталкивались с ними чаще моего, пожал плечами генерал. Я сдавила пальцами виски. Что я могла забыть или упустить?» Монстры, сны, нападения, железа, обогренное кровью и вселение в животных. зверь ласково сжала мое плечо. Просто положись на удачу, лисьонок, нам обязательно повезет. Перед глазами замелькали все наши встречи с чудовищами. От последней, в которой ранили Слейто, к первой. Там, в крылатой пещере, перед горным перевалом, на стенах которые Гардио нашел странные рисунки. «Извель!» — произнесла я неожиданно громко. «На стенах пещеры, где мы впервые столкнулись с монстрами, были рисунки. Людей то ли с пёсьями головами, то ли с голубинами. Мы тогда не придали этому значения, ведь и представить не могли, что монстры бывают разными». Гардио пошутил, что там изображено генеалогическое древо монстров. «О!» Этот краткий звук издал Лоррей, которого мы почти перестали замечать в своей компании. Мальчик приходил и уходил, помогал носить тяжелые пыльные фолианты, иногда подсказывал, в каком разделе искать ту или иную книгу. Но мальчишка всегда выглядел настолько недовольным, что мы попросту перестали обращать на него внимание, лишь бы не выслушивать, как он счастлив, служить у нас на посылках. Лорей. поставил на пол банку со светлячками, которую до этого держал в руках, и начал взволнованно рассказывать. Есть одна довольно древняя запись, в ней собраны истории автора, который ездит по северу и общается с тамошними стариками. Один из рассказов как раз касается пещеры с рисунками странных людей. Атос схватил мальчишку за цеплячьи плечи и тряхнул его. «Почему же ты раньше об этом молчал?» Ларе сердито засопел – Про пещеры и рисунки в них вы заговорили впервые. Да и вообще, мы ни разу не брали книг из этого раздела. Какого еще раздела не выдержала я? Раздела сказок. Повисла тишина. Мы все знали, какую роль сказки играли в нашем путешествии раньше. Неудивительно, что мы к ним вернулись. Это было логично. Новый виток нашей истории. Неси книгу, малыш, — подтолкнула извель замешкавшегося Лорея. Попытаем удачу. Как только книга, более напоминавшая истертую старую тетрадь, оказалась у нас, Извель ловко выдернула ее из рук юноши. Око заскользила пальцами по строчкам оглавления и беззвучно зашевелила губами. «Вот, Северная пещера» или «История о Медвежьем остроге». «Но почему тут часть на Тильском удивленно спросила она, — но не нас, а скорее саму себя. Ладно, дочитаем, поймем. Северная пещера или история о Медвежьем остроге. В поисках старых историй, сказок я приехал на самый север королевских княжеств. Здесь с давних пор жил удивительный народ Ханси, который говорит на причудливой смеси истильского и королевского языков. Женщины носят высокие головные уборы, из выкрашенного в красный цвет льна, которое набивают соломой, а мужчины — широкие пояса того же цвета. Знаком особой доблести у местных охотников служат ожерелья из медвежьих клыков. Именно о медведях я и решил расспросить самую старую местную жительницу, бабушку Ошке. Я сразу спросил, есть ли у Ханси сказки, связанные с медведями, ведь я собираю истории для детей, а те обожают выдумки о говорящих зверях. Несмотря на то, что бабушка Ошка была подслеповата и не вставала с кровати уже многие годы, язык у нее оставался острым. Она сказала, что историй для развлечения детей у нее нет, а вот рассказать страшное предание своего народа она в силах. И вот что она мне открыла. На севере, глубоко в лесу, есть темная пещера, медвежий острог. Если озарить факелами ее своды, то увидишь множество картинок о том, как люди с головами зверей, птиц и рыб поклоняются трону, на котором сидит медведь. В преданиях Ханси говорится, что раньше до нас, то есть людей из королевства, эти земли населяли другие люди. Они ничем не отличались от нас внешне, но были умнее и не боялись богов. В каждом регионе у них были свои князья, а правил всеми умный, но гордый король. Король и знать презирали силы природы. Они подчиняли их себе и использовали, как хотели. Хотел один князь получить силу льва, брал душу льва и оставлял себе. Хотел другой стать гибким, как лоза, крал ее душу. И так увлеклись князья, что начали терять человеческий облик. Головы у них стали звериными, и изъяснялись они чаще рычанием, а не словами. Но больше всех жаден был король. Он собирал душу животных без счету, но особенно как королей северных лесов жаловал медведей. Простые же люди не отличались от нынешних. Одни восхищались своими правителями, другие считали, что до добра это не доведет». Боги до поры до времени закрывали глаза на бесчинство короля и князей, но взмолились животные и птицы, и рыбы, и деревья, заплакали кровью небеса. И пришло к тому народу само время и сказала им «Последний шанс даю вам, одумайтесь, люди». Но король был слишком горд, рассмеялся он в лицо времени и сказал «Я подчинил природу, подчиню и тебя». Разозлились тут все боги, и время взъярилось, и прокляло оно тот народ навсегда. В одну секунду вышибло из всех людей души и вернуло их в землю, а душу короля, который всех виновнее был, время заперло в самую дальнюю темницу, и с тех пор король-медведь бродит в межвременье проклятым и воет без обличья и без тела. Бабушка Ошке сказала, что я и сам могу сходить в пещеру и посмотреть рисунки на стенах, если не верю ей. А потом попросила записать предсказание, которое передавали в семье от матери к дочери. Все ее дети умерли, и на бабушке Ошке знание прервалось бы. По ее просьбе я записал предсказание о возвращении короля-медведя на языке «Ханси». Вот оно. В этом языке больше от тильского, чем от королевского произнесла извель. Ее палец быстро-быстро забегал по строчкам. Я не понимаю ни слова. Среди мастеров библиотеки есть знатные языковеды. Радостно закричал Лоррей. Кажется, то, что дело сдвинулось с мертвой точки, вдохновило и его. Мы не сговариваясь вместе кинулись по узким коридорам библиотек наверх к кабинетам мастеров. В голове не укладывалось, что чудовище и правда люди, жившие до нас. Обычные люди, которые, как и заокраинцы, играли с магическими силами так дерзко, что их прокляло само время. И сейчас они возвращаются к жизни. Ведь что-то подобное говорила мне старуха Тополь, матриарх древних мы. Она твердила, что эта земля принадлежит им, и они собираются вернуть ее». Может, и старая корга была одной из тех княгинь, что своровали души деревьев. Еще два-три года назад я бы ни за что не поверила в подобные сказки, но теперь твердо знала. На свете существует мало вещей более реальных, чем легенды. Мы почти миновали огромный зал, когда здание сотряс страшный удар. Мальчишки-библиотекари, окружавшие нас в полутьме, заголосили, кто от удивления, кто от страха, Второй удар оказался сильнее первого. С потолка со скрежетом оторвалась плита перекрытия и упала почти перед нами, подняв столб гипсовой пыли. Мы закашлялись. «Первым, что к чему, сообразил Атос, к выходу закричал он. Увидев, что мы замешкались крайнец, схватил нас с извель за шкирки и потащил к видневшемуся позади тусклому прямоугольнику света. Мастера в другой стороне прокричала я». Удар следовал за ударом, мне приходилось надрывать связки, чтобы Атос услышал меня посреди этого шума и визга мальчишек. Книгу со сказкой про медвежий острог я прижимала к груди, как самое бесценное сокровище. «Они не выберутся», — отрезал Атос. «Найдем других языковедов, иначе нас засыплет вместе с ними». В тот момент, когда мы с учениками выбежали из библиотеки, изнутри здания донесся ужасающий грохот. Где-то там, в главном зале, обвалилась крыша. Теплый пыльный поток вырвавшегося воздуха едва не сбил нас с ног. Но мы устояли и начали спускаться по лестнице. А Тосу уже не требовалось нас тащить. Я сбегала по широким ступеням, крепко держа за руку Лорея, который в шоке оглядывался на руины библиотек. Как только мы отбежали на безопасное расстояние, то рассмотрели, что творилось наверху теперь уже разваливающегося здания. На проломленной крыше сидело ужасное существо, получеловек, полунасекомое, высотой не менее пяти метров. На человеческой шее покоилась голова огромного богомола — А руки, вполне людские и росшие из плеч, ближе к локтям, зеленели и заканчивались омерзительными лапками насекомого, зелеными и зазубринными. Именно ими «Монстр» колотил по остаткам крыши, обрушивая ее внутрь здания. Чудовище было увлечено своей работой на тех, кто успел спастись из библиотек, полтора десятка мальчишек и нас, оно не обращало внимания». «Надо убираться из города и быстро», — тихо и отрывисто произнес Атус. «Они знали, что мы в библиотеке. Это не случайное нападение, а открытое объявление войны». «Не раньше, чем мы заберем Слейту», — ответила я и обернулась к мальчику-библиотекарю. «Лоррей, спасибо за помощь. Тебе лучше покинуть Кармак. Направляйся в столицу и проси приема у нового короля». «Скажи, что помогал нам, и он найдет тебе место во дворце». «Разве там будет безопасно?» Удивительно спокойным голосом спросил Лорей, вглядываясь в монстра на крыше библиотеки. «Разве где-то в королевстве теперь может быть безопасно?» Я не нашлась, что ответить, и лишь потрепала мальчика по щеке на прощание. Атос, Извель и я быстрым шагом двинулись по переулкам к лекарской лавке «Авинны». На улицах царило нездоровое оживление, но монстров не было видно. Одни люди бежали в сторону библиотеки, другие с криками неслись от нее прочь. Как только мы достигли дома Авинны, я сразу кинулась внутрь. Хозяин возвышался за прилавком и тревожно выглядывал на улицу через окно. «Что там происходит?» — спросил он, не дав мне и рта раскрыть. «Чудовище в городе», — спокойно ответил Атос, даже не пытаясь что-то объяснять. «Где наш пациент?» «О, боги! Чудовищ нам не хватало!» — довольно сдержанно отозвался Авинна. «Ваш друг выскочил, как только начался этот адский грохот. В одной рубашке и штанах, чуть ли не босиком. Ничего не сказал. Ему стало значительно лучше в последние дни, поэтому я надеюсь, что сейчас он набегается и вернется долечиваться». «Это вряд ли», — хмуро пробормотал Атос. А затем развернулся ко мне и яростно произнес. «Ну и где нам теперь его искать?» «А я откуда знаю?» – растерялась я. «Смотри-то!» – испуганно произнесла извель. «Око!» – указывала рукой в окно лавки. По камням мостовой тихо стелился красноватый туман. Проулок, из которого он вытекал, был заполнен им доверху, будто набит красной ватой. А здесь туман лишь клубился по камням, но с каждым мигом зримо поднимался все выше и выше. «Через мою лавку можно выбраться из города», — произнес Авинна. Лекарь достал откуда-то из-под прилавка огромный тесак и со смачным хрустом всадил его в столешницу. «Я закрою двери, и любому чудовищу, что погонится за вами, придется познакомиться с моим другом, сударем башка с плеч». С этими словами здоровяк ласково погладил рукоять своего оружия. Я сунула книгу в руки Атоса и быстро проговорила — «Уходите прямо сейчас. Возвращайтесь к Гардио. В столице есть переводчики. Я возвращаюсь в город искать Слейту. Как только мы сможем, догоним вас». Атос рассверепел и с такой силой ударил меня старинной книгой по голове, что искры из глаз посыпались. «Ты думаешь, мы отпустим тебя туда одну, идиотка? Этот туман может быть отравленным или смертельным. Я ни за что!» Атос был не только прекрасным другом, но и когда-то учил меня бою. Крайниц нередко повторял, что хорошая память — один из главных навыков бойца. Видимо, его воспоминания притупились, ведь он не вспомнил, какой «быстрый» я могу быть, когда захочу. Пока он заканчивал фразу, я уже метнулась к двери и выскочила на улицу. Туман источал сильный цветочный запах — неприятный, как в заброшенной церквушке, а нестерпимо сильный и противный, будто прогорклые старческие духи. От этой вони слезились глаза, и слегка кружилась голова, но не боли. Поэтому я нырнула в туман без раздумий. Я знала, как найду Слейта. Маг должен был оставить слабый магический след, черные искрящиеся завихрения в воздухе, незаметные обычному глазу. Я собиралась идти за ним так, словно он был дичью. Красный туман обволакивал меня со всех сторон. Я бежала, то и дело останавливаясь и припадая к земле. Темные всполохи, на которые я надеялась, были едва различимы, зато от лекарской лавки вглубь проулков тянулась ровная цепочка багряных капель. Я следовала по этому кровавому следу, и с каждым шагом красный туман всё надёжнее отрезал от меня посторонние звуки. Поначалу я слышала крики людей, которые, подобно мне, блуждали в непроглядной пелене. Потом только шёпот, вскоре затих и он. Я перестала видеть капли на булыжниках и шла по наитию. Казалось, что я слышу где-то впереди биение сердца. Оно, как и сердце Слейто, билось в унисон с моим. Вот и пришлось идти, полагаясь лишь на этот звук, который вполне мог оказаться насланным чудовищами, муроком. Судя по тому, что руки перестали касаться стен, я вышла в просвет между домами, может быть, даже на площадку. Мое сердце забилось чаще. Чужое тоже. Ветер слегка всколыхнул завесу тумана и лизнул меня в щеку теплом. «Беги, лис!» — услышала я у себя в голове голос, принадлежавший, несомненно, Слейту — Но мак опоздал. Мощный удар обрушился на мою спину. Я упала лицом на мостовую, попыталась встать, но была опрокинута новым ударом, который по касательной задел и затылок. Что-то вязкое и теплое заструилось вдоль уха к подбородку. «Это и есть ваша избранная?» спросил насмешливый голос, слегка подрагивающий на некоторых гласных, словно его обладатель намеревался заржать, как конь. Я попыталась встать, но чугунная тяжесть придавила меня к земле. Что-то невероятно твердое и тяжелое уперлось между лопаток и прижало меня к мостовой. «Разгони свою вонь, Фрейлина! Дышать же нечем!» — злобно отозвался другой голос, хрипящий и посвистывающий. После этих слов туман начал редеть. Я не могла повернуть шею. Любая попытка пошевелиться лишь усиливала давление сверху. но как только воздух очистился от красных миазмов, я разглядела, что нахожусь на площади в компании трех монстров. Тот, что прижимал меня к земле, стоял справа. В спину мне давила массивная копыта. Получеловек-полуконь был похож на кентавров из старинных легенд, за одним исключением вместо человеческой головы на шее покоилась лошадиная. Он перебирал мощными копытами и выдувал воздух с фырканьем, косясь на меня красным безумным глазом. Слева стоял монстр-бобр. Раньше эти животные оказались мне весьма милыми, деловитые, толстые, с забавно торчащими передними зубами. В этом же существе не было ничего забавного. Толстый, будто надутый изнутри шар живот, морда, сочащаяся слизью и гноем, два желтых кривых клыка — и омерзительные лысые когтистые лапы. Перед этой парой возвышался третий монстр, или, вернее сказать, возвышалась. Догадаться, что чудовище было женщиной, не составляло труда. Ростом с двоих человек, но тощая, будто доска, женщина-чудовище с головы до ног была одета в платье из цветов. Орхидей, тигровых лилий, росянок и венеренных мухоловок. Зеленая кожа казалась невероятно упругой и находилась в постоянном движении, будто под ней ползали маленькие жучки. У монстра не было волос, кожа с олба плавно переходила в огромный цветок, венчавший голову словно шляпа. Руки и ноги у дамы отсутствовали, из плеч и из-под подола тянулись плотные лианы. Женщина-чудовище неотрывно смотрела на меня, и ее лицо искажало яростная гримаса. Это была искренняя ненависть». В одной из рук лиан монстра сжимало безвольное тело. Маг висел вниз головой. Его распущенные волосы стелились по камням мостовой. «Чего ты ждешь, Тевей? прошелестела полуконю женщина. «Разможи ей голову копытом. Отомсти, палачу, за нашу кровь!» Тот выглядел озадаченным и не спешил выполнять наказ монстра-цветка. «Как это жалкое создание умудрялось убивать наших князей!» Как она справилась с твоей матерью и ее рощей? Теви перенес вес на копыта, которым прижимал меня к земле, и я захрипела. Подняв в воздух другую переднюю ногу, он ловко выбил мой меч из ножен и дважды стукнул его. Корунт выдержал удар, и клинок со звоном отскочил в сторону. Дурацкий меч, слабое тело, глупые привязанности, заметил полуконь, кивнув на Слейта, так и висевшего без чувств. «Это похоже на пошлый розыгрыш Фрейлина». «Мне плевать, как она это сделала», — прошипела та в ответ. «Я хочу ее смерти здесь и сейчас».